8 царств на острове Суматра и 8 венчанных царей. Все языки незнакомы, небо тоже чужое, деревья чужие, водятся тут дикие слоны и единороги. Про единорогов слыхали и прежде в Европе. Рисовали их на гербах, говорили, что только девственница может укротить единорога. Поехал Марко Поло по острову, увидел единорога, которого нынче зовут носорогом. Бы он огромен, посреди лба толстый чёрный рог, голова как у дикого кабана, и глядит он в землю, живёт в топих, в гневе страшен, а прокидывает и топчет ногами человек. Ходил на охоту Марко Поло и взял с собой однажды принцессу. Но носорог не покорился. И записал Марко Поло: "Не похожие единороги на то, как у нас их описывают, не станут они поддаваться девственнице, вовсе они не то, что у нас о них рассказывают. Нельзя богаче и наряднее одеть землю, чем одета она здесь". Марко Поло, смотря здесь на леса, вспоминал сады великого хана. Трудно было поверить, что земля сама родила всё это. Что эти деревья не привезены сюда из далека на слонах. Пальмы, как будто по обдуманному плану, перемешаны с кустами. Листья пальмы свисают, как длинные правильными прядями расчёсанные волосы. Мутные реки текут не спеша по лужайкам, неправдоподобно зелёным. Вечером между деревьями начинают летать звёзды, как будто мало звёзд в небе. Если поймать эту звезду, то оказывается, что это продолговатая разноцветная муха, сверкающая ярче свечи зеленовато-бледным огнём. К море тоже горит, и обливает вёсла густым золотом. Волна моря сверкает золотом, пахнет гнилью. В лагере Марко Поло и монголы бредели, умирали под чужим незнакомым небом. Шли дожди, скучал Марко Поло, ездил на охоту с черными ястребами, пил пальмовое вино, ел кокосовые орехи, рыба и рис на Суматре очень хороши. Приносили в лагерь продавать чучело маленьких желтых людей. Посмотрел старый Мафео на чучело и не удалось обмануть купца. Понял он, водятся здесь очень маленькие обезьяны с человеческим лицом наловит их и выщиплют им волосы, оставляя только волосы на груди и на бороде, потом высушат, навивают, намазывают шафраном и делают сани точной дуди. скучал Марко Поло. В небе не было не только полярной звезды, даже ковш большой медведицы исчез. ездил Марко Поло по всему острову, смотрел на конфару, лучшую конфару в мире, нашёл такое дерево Если снять с него кору, то вся сердцевина наполнена мукой. Эту муку можно положить в кадки и мешать воду палкой, потом воду слить, а из муки можно делать печенье и пирожки. Вкус у муки вроде ячменный, и господин Марко привёз этой муки с собою в Венецию. Ездил Марко Пола на лодках на соседние острова, И заехал в такое место, где не было ни царя, ни торговли. Мужчины и женщины ходили голыми и ничем не прикрывались. Очень странно было на это смотреть. Кругом стояли сандаловые деревья, и ореховые, и гвоздичные, и множество других хороших деревьев. Люди на островах боялись кораблей иноземцев. Путешественники дожидались попутного ветра, построив из брёвен крепость Через пять месяцев сели опять на корабли. Народу было уже совсем мало. Перед отъездом взял Марко Поло семена от растений острова, спрятал в коробку, решил посеять у себя на дворе в Венеции. Корабли заблудились. Белая грива волн лежала на коралловых рифах. Ночи были длинны. Мы не знаем, что было между принцессой и Марко Поло. Писала ли она имя спутника своего мускусом на щеке, как это рассказывается в «Тысяча и одной ночи»? Плакал ли он над нею, не смея развязать ее пояс, как плакал другой купец?